Живая встреча. Фроссар. Религия зарождается в переживании Бога. Те, которые однажды узрели Бога в сердце своем, обладают совершенно достоверным знанием о нем. Этими словами русского религиозного мыслителя и богослова, а в прошлом марксиста Сергея Николаевича Булгакова, закончил я прошлую мою беседу, в которой приводил его же рассказ о своем обращении – о своей встрече с Богом и о переживании Бога. Сегодня пример такой же встречи с Богом я хочу привести из совсем другой среды и другого мира. Несколько лет назад вышла книга известного французского журналиста Андре Фроссара, в которой он 30 слишком лет спустя просто и спокойно рассказал о своем религиозном обращении. Андре Фроссар. 1915 97 годы жизни. Французский католический писатель, журналист, художник. В годы немецкой оккупации участвовал в сопротивлении находился в заключении. Историю своего обращения описал в книге «Dieu exist. Je le raconte. 1966 год. Русский перевод под названием «Бог есть. Я его встретил». Опубликовано в журнале «Символ». 2004 год, номер 48-й. Отец Александр цитирует текст Фроссара в собственном переводе. Булгаков был сыном священника, семинаристом, потерявшим веру и вновь обрежем ее. Он вырос в церкви, и память о вере всегда так или иначе жила в нем. Но журналист Фроссар родился и вырос в среде стопроцентно безбожной и антирелигиозной. Отец его был первым в истории французского коммунизма секретарем коммунистической партии, а позднее виднейшим вождем социализма. Отец фроссар Луи Оскар Фроссар, 1889-1946 годы жизни, был генеральным секретарем французской компартии в 1920-1923 годах. Фроссар, сын, рассказывает, что все его знания о христианстве ограничивались сведениями, почерпнутыми из произведений Жан-Жака Руссо и Вольтера. Никаких метафизических исканий, никакой метафизической тоски он не знал. И вот солнечным июльским днем произошло событие, о котором он поведал только 30 лет спустя. Дело происходит в Париже. Молодой Фроссар едет в автомобиле своего друга, они собираются вместе поужинать. Друг его останавливает, автомобиль около одной ничем незнаменитой Парижской церкви просит фроссар подождать несколько минут, пока он зайдет в соседний дом по одному спешному делу. Фроссар пишет. «О чем я думал в этот момент, не помню. Но во мне не было никакого волнения, ни грусти, ни тоски. Мой спутник вышел из машины. Что же касается меня, спокойного безбожника, то я не знал, конечно, что через несколько минут стану христианином. Что мне... Наскучит ждать в автомобиле, и я войду через маленькую железную дверь в церковь. Войду как зевака, желающий поглозеть на произведение искусства. Мой взгляд различит огоньки свечей, монахинь застывших в полумраке, ярко освещённый престолы внезапно, не знаю почему, остановится на второй свече слева от распятия, не на первой, не на третьей, а на второй. И в этот момент Внезапно начнется то, что в одно мгновение разрушит абсурд моего существа и преобразит меня в ребенка, которым я никогда до этого не был. Сначала я услышу слова «духовная жизнь», сказанные не мне, а произнесенные рядом со мною кем-то, кто видит нечто, чего я еще не вижу. И, едва успев расслышать последний слог, я буду захвачен каким-то потоком, устремившимся не сверху, а снизу. Нет, небо не раскроется, оно хлынет, словно выплеснувшись из маленькой церквушки, где до этого тайна присутствовала. Какими словами все это выразить? Я видел перед собой цельный кристалл, ослепительно светозарный, чье сияние, как я отчетливо помню, пронизано синевой. То был мир иной, но такой светлый и такой подлинный, что в его свете наш мир казался слабой тенью какого-то неясного сна. Этот мир... И есть действительность, и есть истина. Я так ясно вижу его с темного берега, к которому все еще привязан. И на самой вершине, за этой светозарной мглой, несомненное для меня присутствие того, чье существование я за минуту до этого отрицал, и кого христиане называют отцом. И радость, радость спасенного, радость потерпевшего крушение, но вовремя избавленного от гибели, Все эти чувства, которые я с таким трудом пытаюсь выразить на заведомо негодном языке, все эти чувства даны мне сразу как единое чувство, единый опыт, и я спустя столько лет по-прежнему не могу осознать всей их бездонной глубины. Все пронизано присутствием того, чьи имя я уже никогда не смогу произнести без страха оскорбить его любовь И перед кем я имею счастье быть прощенным ребенком, который рожден непрестанно узнавать, что все и всегда есть дар? Так описывает французский журналист Фроссар свою встречу с Богом, встречу, определившую всю его жизнь. Он не стал ни монахом, ни священником, как ему хотелось в первый момент после этого переживания. В жизни его было много трагедий, война, Сопротивление нацистским оккупантам, тюрьма, где он ждал смертной казни. Фроссар потерял двоих детей, испытал полную меру страданий. Одно никогда не дрогнуло в нем, простая, детская радостная вера, полученная им как дар в той таинственной и лучезарной встрече с Богом. «То, что я написал о Боге, — говорит он, — Написано только за тем, чтобы вы еще больше любили его, если вы его уже любите. А если не знаете его, то для того, чтобы хоть раз подумали о том, кому тянется неведомо для самой себя каждая душа. Ибо человек — дитя любви, и он призван вернуться к любви своей верой и надеждой сквозь страдания и смерть. И признание — это человек не в силах, в себе уничтожить. Булгаков и Фроссар — люди разных миров, разных культур, разные во всем. И вот все тот же опыт света, радости, полноты и все та же неумирающая с той поры уверенность, что этим светом, этой радостью и этой полнотой вошел в их жизнь сам Бог».